Глава 25. Граф Сабуров стоял в кабинете князя Веретинского, невольно морщась от исходящего от того запаха немытого тела и приторных благовоний. Сам князь Аристарх Никифорович восседал в массивном кресле красного дерева с такой прямой спиной, словно аршин проглотил. Несмотря на преклонный возраст и совершенно седые волосы, в нем все еще чувствовалась сила, Его лицо с пергаментной кожей избороздили глубокие морщины, а в слезящихся от постоянного недосыпа глазах застыла усталость. Однако взгляд оставался цепким и властным. Так смотрит старый, но все еще опасный хищник. Пальцы, унизанные массивными перстнями с драгоценными камнями, судорожно комкали подлокотники кресла, выдавая крайнюю степень нервозности. «Ты же обещал мне!» Что это поскуда, чудом избежавшая петли, сгинет в той деревне? Рыкнул князь. И что же случилось? Почему я вижу в эфирнете, как он блистает на балу в Сергиевом Посаде? Почему побеждает на дуэли и танцует мазурку? Сабуров вздохнул, пытаясь сохранить спокойствие. Паранойя князя в последнее время усилилась, заставляя его везде видеть угрозы и заговоры. Малейшее подозрение вызывало у него приступы неконтролируемой ярости. — Ваше сиятельство, Не изводите себя понапрасну! — проговорил Михаил уверенным голосом. — Расселяния его не прикончили, мы пойдем другим путем. Тем более подходящий случай подвернулся. Не извольте беспокоиться. От петли он, может, и ушел, но расплаты не избежит. Князь вдруг вскочил на ноги, и пламя полыхнуло на его ладонях. Языки огня заплясали в сантиметрах от кружевных манжет, грозя перекинуться на богатый ковер. В бешеных глазах старика горело безумие. «Как те мятежники, что жаждали меня свергнуть!» — взревел он, стискивая кулак. «Так же, как эти повешенные твари!» Сабуров попятился, с тревогой отмечая, как стремительно ухудшается психическое состояние князя. Тот и раньше не отличался адекватностью, но сейчас, похоже, окончательно тронулся умом. Граф вспомнил, как из кружка молодых идеалистов-пустобрехов князь сотворил в своем воспаленном мозгу грозную шайку бунтовщиков. Их поспешная казнь принесла княжеству немало проблем, ведь это были отпрыски знатных фамилий. Семьи покойных не простили Веретинскому подобной жестокости и затаили глубокую обиду. Один Всевышний ведал, к чему приведет это в дальнейшем. «Он сам превращает свои фантазии в реальность», — с горечью подумал Михаил. «Озлобленные аристократы вполне могут сговориться и низвергнуть этого безумца. И поделом ему будет». Меж тем Аристарх Никифорович продолжал бушевать, размахивая пылающими руками. Огонь плясал вокруг него жутковатым ореолом, заставляя графа щуриться от жара. Он не сомневался, что если дойдет до драки, сможет защититься, но ну тогда долгие годы службы пойдут на смарку. А этого очень бы не хотелось. Не зря же старательно работал на то, чтобы занять место возле трона. «Каждый чертов смутьян должен сдохнуть!» — верещал Веретинский. «Даже если придется с землей сравнять всю деревню! Выжечь ее дотла вместе с жителями!» Сабуров сглотнул вязкую слюну, лихорадочно подыскивая слова, чтобы успокоить разбушевавшегося правителя. Сейчас любая искра могла привести к непоправимым последствиям. «Все непременно ваше сиятельство», — мягко протянул он. «Непокорные будут наказаны по всей строгости. Положитесь на меня, я улажу этот вопрос без лишнего шума. Все произойдет тихо и незаметно. Никто даже не договорить ему не дали». Князь вдруг взмахнул рукой, и огненный шар сорвался с его пальцев, пролетел в дюйме от уха графа и с шипением впечатался в каменную стену, оставив обугленное пятно. Церемонимейстер застыл, не смея шелохнуться, но внутри него атакующее заклинание готовилось сорваться в любой момент. «Тихо и незаметно!» — прошипел Веретинский, сверляя его безумным взглядом. «Нет уж, любезный, я хочу, чтобы все видели и трепетали, чтобы каждая собака в моих землях усвоила, чем грозит непокорность. Мне нужна голова Платонова! Нужна немедленно!» Михаил сглотнул, понимая, что спорить бесполезно, да и опасно. Старик окончательно слетел с резьбы и мог спалить все вокруг, к чертям собачьим. Оставалось лишь покорно склонить голову и ретироваться, пока князь не передумал. Или вступить в противоборство. Нет, не время. «Слушаюсь, ваше сиятельство», — пробормотал граф, пятясь к двери. «Будет исполнено, в лучшем виде». Веретинский что-то прорычал в ответ, но Сабуров уже не слушал. Он выскользнул в коридор и, только отойдя на приличное расстояние, перевел дух. Безумие князя нервировало его до чертиков. Того и гляди, спалит к чертям собственный дворец вместе со всеми обитателями. Эх, ну и влипли мы, — тоскливо подумал граф, шагая прочь. Ладно, Платонов, с ним-то все ясно. Избавимся по-тихому и дело с концом. Но вот князь... Похоже, недолго ему осталось на троне сидеть. Как бы нам всем за компанию с ним не сгореть. В конец расстроенный церемоний направился к выходу. Следовало срочно связаться со своими людьми и обсудить, как половчее организовать устранение боярина и молиться, чтобы князь не натворил глупостей раньше времени. Иначе быть беде очень большой беде. Следующим утром я первым делом отправился обыскивать избу старосты. По моей просьбе Борис сторожил ее всю ночь, чтобы никто не успел ничего разграбить или скрыть улики. Охотник встретил меня на пороге, зевая и потирая пухшие от недосыпа глаза. — Утро доброе, боярин. Никто не совался, — отрапортовал он. Сторожил, как договаривались. Я одобрительно кивнул и прошел внутрь. Обстановка была скудная, подстать хозяину — Грубо сколоченные лавки, печь с прогоревшими кирпичами, образа в углу, ничего примечательного. Но интуиция подсказывала, что здесь может найтись что-нибудь интересное. Раз у покойника имелся магафон, который так-то он бы и не мог себе позволить, значит, здесь наверняка есть что-то стоящее. Методично простукивая стены и половицы, я вскоре наткнулся на подозрительно гулкий участок пола. Поддев доску ножом, без труда отодрал ее, открывая взгляду потайную нишу. Внутри обнаружились увесистый кошель, видавший виды револьверы и несколько тускло-мерцающих кристаллов. «Ого! Вот это улов!» — присвистнул подошедший Борис, заглядывая мне через плечо. «Никак Савелий целое состояние припрятал». Я пересчитал деньги. 130 рублей горсть серебра. Солидная сумма по меркам деревни, наворованная у местных жителей за годы мошенничества». Кристаллов эссенции оказалось немного, два малых и один средний. Задумчиво поскреб подбородок. Похоже, это все сбережения Рындина. Зачем ему столько денег и ресурсов? Так, что там в его магафоне вчера проскакивало? Кажется, хочу уже поскорее свалить из этой дыры. Да, после казни было не до подробного изучения чужой переписки. А сейчас время есть. Пролистав сообщение, я хмыкнул «ну, конечно». Бежать отсюда планировал подлец. Бывший староста подыскивал себе домик в пригороде Владимира. Скопил уже почти всю необходимую сумму – 150 рублей. Деревянные избы там, конечно, можно было найти и подешевле, даже в три раза. Но Савелий чего то выжелал хоромы в приличном районе. Видать, на старости лет решил пожить в свое удовольствие. А кристаллы, скорее всего, припас на черный день. Или вознамерился продать уже после переезда. По куда более высокой цене, чем сбывал гривен здесь, в Угрюмихе. Я вновь посмотрел на кошель с деньгами. За каждым рублем здесь стоял чей-то тяжкий труд, чья-то кровь, пролитая в схватках с бездушными. По справедливости эти средства нужно было вернуть селянам. Вот только кому конкретно и сколько. Сколько каждый потерял на махинациях старосты за эти годы. Такие разборки только рассорят людей между собой, нарушив хрупкое равновесие, только установившееся в Угрюмихе. «Знаешь что, Борис, я повернулся к охотнику. Эти деньги у деревни украдены, ей и послужат. Обдумаю, как их с толком потратить на общее благо. И объявлю всем свое решение, чтобы хоть какая-то польза вышла от этих наворованных средств». «Я вам так скажу, барин». Борис почесал в затылке. «У нас тут с лечением беда. Вот эту бы проблему решить. К бабке Агафье хоть и ходим, да только попробую угадать. Помогут ее при парке и отвары тебе». Или вовсе с ног свалит. Федота, вон, едва не угробила своими травками в позапрошлом месяце. А ежели что-то срочное? В город ведь не поедешь. У Настасии в том году роды были тяжелые, еле выходили ее. Был бы человек в деревне знающий. Настоящий лекарь, а? Я задумчиво кивнул. А ведь дело говорит. Нормальный врач деревни и впрем не помешает. Да и помещение для него оборудовать придется. В голове уже начал складываться план. «Здраво, говоришь. Я хорошенько обдумаю эту идею и посмотрим, что можно сделать». Собеседник резко повеселел, видимо, представив, как в угрюмихе появляется симпатичная медсестричка в накрахмаленной униформе. Покачав головой, я убрал находки в сумку и потянулся к своему собственному кошельку. Охотник ведь рисковал жизнью вместе со мной возле пещеры с сумечной сталью. Пора было рассчитаться. «Держи, Борис. Я протянул ему горсть монет. Это твоя доля за стригу и вздыхов, Как и уговаривались». При виде тускло блеснувших монет у него отвисла челюсть. «Тринадцать рублей!» — выдавило наша ошарашенно. «Батюшки светы, Да я сроду столько в руках не держал! Это ж целое состояние!» Треть от реальной стоимости той эссенции, что мы нашли. «Так бывает!» — улыбнулся я. «Когда заезжий купец не накладывает мохнатую лапу на полученные трофеи. Считай аванс за хорошую службу. Дальше больше будет. Главное, исправно работай!» «Не сомневайтесь, Прохор Игнатьич!» — расплылся в улыбке Борис. «Я завсегда за вас горой стоять буду! Не пожалеете, что меня в дружину свою определили!» Получив заслуженную награду, воодушевленный охотник отправился к себе, а я задумался о предстоящих делах. Много чего предстояло сделать, чтобы возродить угрюмиху из руин, и начинать следовало прямо сейчас. Собрав сельчан на площади, я обрисовал им уже конкретные планы на ближайшее будущее. Первым делом нужно было наладить добычу ресурсов, реликтов, эссенции обычной древесины и камня. Без этого о серьезных улучшениях можно было даже не мечтать. Однако, чтобы успешно собирать ресурсы, следовало повысить боеспособность охотников, снабдить их добротным оружием, защитой и припасами, обучить премудростям, ратного дела, словом, сделать из вчерашних мужиков настоящих бойцов. Ну и, конечно, требовалось расширить территорию деревни отодвинуть чистокол расчистить новые поля под пашни и выпасы. Богатые земли простаивали зазря, заросшие чищобой. Непорядок. Закупленная в городе сталь пошла в дело. Фрол Денный ночно корпел над наковальней, создавая топоры и багры. Я же с помощью оружейной трансмутации превращал слитки в смертоносные алебарды. Как когда-то при первой встрече и объяснял селянам, этот вид оружия лучше всего подойдет для уничтожения бздыхов. Сделав отличное снаряжение для всех охотников, следом я принял в их ряды несколько толковых молодых парней, что не имели пока нужных навыков. День за днем я гонял своих бойцов, натаскивая на бой с бездушными, учил правильной стойки, выпадом и уклонением, показывал, как бить наверняка в уязвимые места чудовищ. Спустя неделю изнурительных тренировок появились первые результаты. Парни заметно окрепли и уже не казались стадом распоследних увольней. В них чувствовалась сила и готовность постоять за родную деревню. Еще неделя-полторы и уже можно будет кинуть их в первый налет на вражескую территорию, посмотреть на молодцов в деле, оценить сильные и слабые места и при необходимости скорректировать программу тренировок. Меж делом я размышлял, что не мешало бы освободить себя от рутинной работы по управлению угрюмихой. Староста Савелий приказал долго жить, но на его место требовалась надежная замена — кто-то расторопный, толковый и, главное, преданный мне лично. Вот только называться новая должность будет не старостой, чтобы изгнать даже память о вороватом мерзавце, а управляющим». Недолго думая, вызвал к себе Захара. Слуга явился незамедлительно, кряхтя и приговаривая. «Звали парень! Прикажете самовар поставить? али еще чего?» Я с улыбкой посмотрел ему в глаза и произнес. «Самовар и потом, Захар. У меня к тебе серьезный разговор». «Скажи-ка мне, друг любезный, хочешь ли ты мне послужить не только как камердинер, но и на благо всей Угрюмихи?» Старик заморгал недоуменно, но тут же выпрямился. да о чем речь, барин? Я завсегда готов вам служить, сами знаете, и для деревни. Расстараюсь, ежели надобно». «Вот и славно!» — улыбнулся я, довольный его реакцией. «Назначаю тебя управляющим Угрюмихи». — Будешь моей правой рукой порядок наводить да за делами следить, как ты уже делал это в нашем отчим доме. — Справишься? Захараш крякнул от удивления. На его лице промелькнула целая гамма эмоций, от испуга до неуверенной радости. — А как же вы, барин? — Забормотал он. — Кто же вам и завтрак состряпает, и портки там постирает, поштопает? — Не василийся ж, бедовая, бытом займется. — Вы ж без меня, прости господи, не выживете. Я подошел к слуге и ободряюще сжал его плечо. «Не переживай, Захар. Мой комфорт сейчас дело последнее. Я ведь теперь не боярин, а воевода всей деревни. И мне позарез нужен человек, которому я могу доверять. Кто лучше тебя управится? Ты ведь меня с пеленок знаешь. А еще я прекрасно помню, как ты служанок гонял, чтобы во всем доме был порядок. Здесь то же самое, просто масштаб больше». Захар немного приободрился, услышав такие слова. В его глазах зажглась решимость. «Что ж, коли так...» прокряхтел он. «Стало быть, не подведу, Прохор Игнатьич! Положитесь на меня, все будет в лучшем виде! Уж я-то присмотрю, чтобы никто не бездельничал и не воровал!» Я рассмеялся, видя эту внезапную прыть. Кто бы мог подумать, что мой престарелый камердинер способен на такие метаморфозы? Похоже, свалившаяся ответственность пробудила в нем ранее дремавшие таланты. «Вот это правильный настрой!» — подбодрил его я. «Только ты поначалу особо-то не свирепствуй!» Народ здесь тертый, с ними надобно строго, но справедливо, чтоб честно трудились, а не из-под палки. Но ты сам все понимаешь, не маленький. Старик согласно кивнул, явно прикидывая в уме фронт предстоящих работ. Я же взглянул в окно, где вовсю кипела деревенская жизнь. Плотник с помощниками обтесывал бревна для нового чистокола. Кузнец спороковал гвозди и скобы. Бабы тащили из леса хворост для растопки. Каждый был пределе. Каждый вносил свою лепту в общее будущее. Глядя на труды своих подопечных, я проникался гордостью. Вторая неделя в угрюмихе ознаменовалась для меня новым магическим прорывом. На руках оставалось еще достаточно эссенции, поэтому с разницей в три дня я решил провести два ритуала поглощения, чтобы укрепить свой дар. Суммарно влил в себя четыре крошечных и три малых кристалла, получив в общей сложности 53 капли энергии. Мой резерв увеличился до внушительных 114 единиц, и это запустило цепную реакцию — прорыв на новый ранг. Я ощутил, как магическая сила буквально переполняет мое тело. Казалось, каждая клеточка вибрирует от мощи, рвущейся наружу. Привычные энергетические каналы расширились, пропуская сквозь себя уже не ручейки, но еще и неполноводные реки силы. И вдруг словно плотина прорвалась — Невидимый барьер, сдерживавший мой потенциал, рухнул, открывая доступ к новым горизонтам. Я перешел на качественный иной уровень, достиг ранга ученика первой ступени. Несмотря на то, что я уже когда-то проходил все эти этапы, душу все равно переполнила радость. Было чертовски приятно возвращать себе утерянную силу. Очередной взятый рубеж открывал интересные перспективы. Раньше многие заклинания были закрыты для меня, требуя не только больших затрат энергии, но и принципиальной иной структуры дара. Теперь же я чувствовал, что они мне по зубам. В первую очередь теперь я мог создать защитный барьер, точно так же, как это делал Асокин на нашей дуэли. Крепкий, упругий, надежный, при необходимости он сможет уберечь и от физических атак, и от магического воздействия. Следом я ощутил, как растет мой талант оружейной трансмутации — Создание постоянных предметов требовало теперь не десятикратной, а лишь пятикратной стоимости энергии. Целое поле для экспериментов и творчества. Краем глаза я заметил, как Скальд, верный соратник, тоже претерпевает метаморфозу. Подпитанный, высвободившийся из кристаллов эссенций, он явственно увеличился в размерах. Из сине-черной перья обрели маслянистый блеск, а в глазах вспыхнул недюжинный интеллект. Наша ментальная связь и без того прочная вышла на новый уровень. Я буквально ощущал эмоции и мысли ворона, как свои собственные, а спустя миг в моей голове прозвучал скрипучий, но отчетливый голос. «Ну, — Ну, наконец-то! Я чуть не подпрыгнул от неожиданности. Скальд заговорил. Пусть мысленно, но все же. Раньше наше общение ограничивалось образами и чувствами, а теперь... Не успел я толком переварить случившееся, как дверь с грохотом распахнулась. На пороге, хватая ртом воздух, стоял перепуганный Гаврила. Беда! Прохор Игнатьич! выдохнул он, с трудом, ворочая языком. Отряд в деревню нагрянул, вооруженные все! На конях неслись так, аж пыль столбом!» Я нахмурился и, не тратя время, на расспросы, сорвался с места. Что за напасть на этот раз? У больше лапов, а сокин. Выскочив на центральную площадь, я увидел группу издюженный драгун в добротных темных мундирах с зелеными вставками. Классическая экипировка элитных подразделений. У каждого на плече короткоствольный автомат новой модели, на бедре кабура с пистолетом, а на поясе изогнутая сабля в потертых ножнах. Легкие бронежилеты, усиленные реликтовыми металлическими пластинами, плотно облегали мощные торсы. Головы защищали округлые шлемы с матовыми визорами, полностью скрывающими лица. Держались драгуны уверенно и слаженно. Явно не рядовые вояки, а хорошо обученные бойцы, привыкшие действовать как единый механизм. Во главе отряда на мощном гнедом жеребце выседал мужчина лет сорока в дорожной одежде, под которой угадывался мундир серой расцветки. Худощавый, но жилистый, совпалыми щеками и хищным профилем, тонкие губы кривились в ухмылке, а в серых глазах, под кустистыми бровями, плясали недобрые огоньки. Его выправка и манера держаться выдавали человека, привыкшего отдавать приказы и ломать чужие судьбы. Приведи меня его взгляд сверкнул недобрым весельем, а губы растянулись в ухмылке. — Надо же! — Сам пожаловал! — процедил он, спешиваясь. — Боярин Прохор Платонов. — Если не ошибаюсь. — Позвольте представиться. — Волков Лука Северянович, Дознаватель Владимирского сыскного приказа. Усилием воли, подавив эмоции, я выдержал бесстрастную мину на лице и вежливо кивнул. «Чем обязаны визиту? Решили насладиться местными красотами?» Волков оскалился, явно наслаждаясь моментом. «Хуже боярин. Я здесь, чтобы расследовать убийство почтенного купца Третьей гильдии Макара Гривина. И, боюсь, все улики указывают на вас. Конец». «Первые книги».